Глава пятнадцатая. Трава и деревья, накрепко связанные в моей голове с феями и всей этой мифологией, внезапно кончились. Так же резко, как и появились. Мы очутились в городе. Вот так, неожиданно и внезапно. Просто раз – и уже стоим на улице. То ли портал, то ли странная фейская магия. «Это Саиргар, столица Нижнего города», – гордо представила Зана. «Нет, это точно магия. Вряд ли столица Нижнего города могла находиться так близко к морскому берегу, который при желании очень легко доступен». «Тут красиво», — ответила я. «Не просто ради красного словца. Здесь действительно было красиво. Городок с его пыльными улицами, низкими приземистыми домами, криками торговцев напоминал мне восточный рынок в какой-нибудь Индии или Турции родного мира. Такой каким я видела его в исторических сериалах. Благо, в свое время я их много пересмотрела. Зана важно кивнула, молча принимая мою похвалу. «Пойдем, я отведу тебя к Ирсу. Он ждет тебя». Я проглотила вопрос, готовый сорваться с языка. Возможно, мне вовсе не стоит знать, кто такой Ирс. Пока мы медленно пробирались по пыльным улочкам, я мысленно пыталась связаться с Эверином представляла нить, тянущуюся к нему. Но то ли магия не давала, то ли я обессилела после прогулок по морскому дну, но я с трудом уловила слабый отклик и попыталась показать супругу, где нахожусь, но так и не преуспела в этом. Мы прошли уже, наверное, половину города, судя по времени. Я зевала от усталости, с трудом переставляя ноги. Да, без провожатого в этом фейском городе я бы в миг заблудилась. Азана, казалось, неслась вперед, как на крыльях. Я даже присмотрелась к ней повнимательнее. Но нет, крыльев у нее не было. Неужели феи совсем не устают? Если так, то и победить их будет совсем нелегко. Я выдохнула с облегчением, когда она наконец-то остановилась. Все, пришли, можно отдохнуть. азана постучала в дверь маленького, ничем не примечательного домика дождалась, пока нам откроют, и юркнула внутрь. Я, тяжело вздохнув, последовала за ней. «Вот она, Ирс, я привела ее!» Служанка в доме Марга, а здесь вовсе не служанка, как я подозревала, как всегда, немногословно представила меня кому-то в глубине дома. Пока я щурилась, пытаясь сориентироваться в темноте дома, послышались шаги, и ко мне вышел человек, а точнее фей. С огненно-красной шевелюрой, в которой уже проглядывала седина, он напомнил мне мудрого волшебника из сказок. «Доброго вам дня!» — улыбнулся мне он. «Меня зовут Ирс». «Джулия», — буркнула я. «Усталость словно разум навалилась на меня, и всего, чего я сейчас хотела, это есть и спать». Ирс словно угадал мое состояние. «Прошу вас, проходите». «Отдыхайте, будьте как дома, а завтра мы с вами поговорим». «Благодарю вас», – кивнула я ему и направилась вслед за той же Заной, которая молча показала мне мои покои и также молча ушла. Наверное, ее молчание должно было насторожить меня, но мне в свете последних событий моей насыщенной жизни было настолько все равно, что я буквально упала на кровать в полутемной комнате. «Все потом». «Сначала я отдохну». На столе возле кровати меня ожидал ужин. Не такой сытный, как в замке Марга, но явно, что жители Нижнего города не бедствовали. И чего им не жилось спокойно? Какие-то революции задумали. Хотя, если все аристократы старшего города такие, как Марк, то я вполне их понимала. После еды я в чем была, прилегла на кровать. Ванны с дороги мне не предложили. А одежда после путешествия по морю осталась, на удивление, сухой, а потом еще и пыльной, так что я бы с удовольствием помылась и переоделась. Но, увы, пришлось развалиться на кровати в своем пыльном платье и надеяться, что на меня не сильно за это обидется. Наверное, тут же, как моя голова коснулась подушки, я заснула и проспала бы всю ночь, если бы не внезапный зов». Я вскочила на кровати, сначала даже не понимая, что случилось, а потом прислушалась и ощутила, как натянулась нить, что вела к Эверину. — Ты слышишь меня? — кажется, это шептал Эверин. Я не могла понять, наяву или это было во сне. — Слышу, — прошептала я. Сначала мысленно, потом вслух. — Где ты? — Уфей, в нижнем городе, в Саиргааре. «Оставайся там, я прилечу за тобой». И на миг перед глазами промелькнуло видение знакомого черного дракона. И тут только я осознала, как же соскучилась. Нет, я, конечно, скучала и до этого, но то, что накатило на меня сейчас, ни в какое сравнение со словом «скучала» не шло. Я ощутила настоящую тоску, такую что прям в глазах потемнело. Так захотелось увидеть их всех, тех, кто стал для меня настоящей семьей. Миври, Сушастика, Красавицу, Ксава, Рональда, Смайза и, конечно же, Эверина. По черному дракону я скучала больше всего, хотя и понятия не имела, чем закончится наше такое огромное приключение. Я поворочилась на кровати, но сон не шел мысли метались как спугнутые бабочки если в этом мире есть что то похожее но почему нельзя жить нормально без войны и всякой прочей гадости почему из всех возможных вариантов развития событий я угодила именно в это время и в это место почему именно война и почему именно я я свернулась в клубочек и разрешила себе немного слабости и жалости поплакать поныть помечтать о несбывшемся. Но когда первые солнечные лучи коснулись окна, я уже была на ногах. В конце концов, все просто замечательно. Я избавилась от Марга и надеюсь больше никогда его не увидеть, чтоб этому мерзавцу долго икалось. А Эверин скоро прилетит за мной. Осталось всего ничего, просто протянуть время. В дверь осторожно постучали. «Ну и рано они тут просыпаются, однако». «Госпожа, дверь приоткрылась, и я увидела совсем еще молоденькую девушку с такими же красными волосами, как и у Ирса, наверное, родственница». «Да». Я повернулась к ней и попыталась выглядеть как можно более приветливой. «Все-таки эти люди мне помогли, хотя не очень-то понятно, чего они от меня хотят». «Отец прислал меня помочь вам помыться и переодеться». Он просит прощения, что сразу не изобразил вам предложить принять ванну с дороги. У нас просто недавно умерла матушка, и мы никак еще не придем в себя. Видно было, что девушке тяжело говорить на эту тему. Соболезную вам, я кивнула. Я была бы совсем не против помыться. Вот и чудненько, она улыбнулась мне. И я в который раз подумала о том, что девушке фей просто прелестны, особенно с этими цветными волосами. «Меня зовут Лила. Джулия», — представилась я. Лила оказалась очень разговорчивой особой. Она не умолкала ни на минуту. Пока мы шли к купальням, я узнала, что они здесь есть в каждом доме, даже в самом бедном, и что вообще феи просто обожают воду. Неправильные какие-то феи. Я бы сказала, что русалки — Но, надеюсь, хоть этого добра здесь не водится, а то я не выдержу очередного знакомства с местной флорой и фауной. А еще я узнала, что Ирс – некто вроде негласного правителя свободного нижнего города. Так-то вроде здесь правил народ, правда, там, где нет правителя, царит анархия, хотя кто его знает, может, феи более сознательные личности. Ну вот, Ирс вроде был одним из старейших жителей города, к которым прислушивались и чего мне не спрашивали. Вообще, из болтовни Лилы сложно было узнать что-то полезное. Однако, я уяснила для себя. Она то ли не знает ничего про пророчество, о котором мне рассказывала Зана, то ли не хочет говорить. Но, судя по ее возрасту, скорее не знает. Купальная оказалась большим бассейном на первом этаже за отдельной дверью. Никаких магических ван. Правильно. Здесь же у фей не было магии, насколько я понимала. Не знаю, как они наполняли эти бассейны, но когда я залезла в теплую воду, меня это перестало волновать. Лила оставила мне местное подобие мыла и шампуня и убежала, обещав поискать мне платье. А я блаженно закрыла глаза и откинулась на бортик бассейна. Какая красота! И даже никто не мешает, хотя. Я вспомнила у шастика и красавицу. Почему-то подумала, что они, наверное, поладили бы. Оба вредные безобразники, но без них было как-то скучно. А бассейн был шикарен. Можно было даже поплавать, правда, совсем немного. Один раз туда, потом один раз обратно. И все-таки это намного лучше ванной. Надо будет попросить Эверина устроить такое дома. Когда вернусь? если вернусь. Я вспомнила супруга и как мы расстались и снова почувствовала тоску. Но потом стряхнулась. Главное, Эверин жив, и я жива. А что будет дальше? Да какая разница? Мы разберемся. Если бы я относилась к жизни серьезно, то давно бы уже сошла с ума в этом чокнутом мире. Наконец, когда я вдоволь наплавалась, занялась отмыванием своих волос, от пыли и грязи. На середине этой процедуры в купальню вошла Лила. «О, ты моешься? Наверное, я не вовремя. Ну, ничего, я сейчас уйду. Вот, нашла тебе платье. Уж какое есть, но мы тоже не очень богато живем». «Спасибо», – кивнула я ей. «Я подожду тебя за дверью». Лила вышла, прикрыв дверь, а я постаралась побыстрее помыться. Все-таки неприятно заставлять других долго ждать. Вылезла, поискала полотенце, нашла и завернулась в него, вдыхая такой приятный запах. Что-то свежее, цветочное. «Так, а мне у фей все больше и больше нравится. Глядишь, и уходить не захочу». Платье было длинное, цвета морской волны, но проще, чем те, к которым я привыкла у Эверена. Вот как разбаловал меня дракон. Я вздохнула. Ничего, скоро я увижу его, и все наши недоразумения прояснятся. По крайней мере, я на это надеюсь. Иначе и смысла никакого нет. Но я гнала от себя эти мысли. Все обязательно будет хорошо. Слишком тяжело было думать о другом. Наверное, это и правильно, что жизнь не дает мне ни минуты перерыва, ни секунды, чтобы задуматься о том, что я пережила и что еще меня ждет. Все-таки не каждый раз летаешь с драконами и оказываешься в замке у фей. Я уж молчу о том, что не каждый день попадаешь в другой мир. Я вышла из купальни и позвала Лилу. Она откликнулась тут же и действительно ждала за дверью точнее, в соседней комнате. «Идем, все уже собрались за завтраком, и только нас с тобой ждут». «Так, завтрак – это хорошо». Я обрадованно кивнула. Через пару минут Лила привела нас в столовую, где меня приветствовал улыбающийся Ирс. «Госпожа Джулия, прошу вас, присаживайтесь». Он указал на пару стульев возле него, которые были, видимо, «Оставлены для меня и для Лилы». Я с благодарностью села. Завтрак прошел в тесном семейном кругу. Видимо, не такой я уж и важной гостьей была. Или, скорее всего, у феев так не принято было. В любом случае, ели мы молча и сосредоточенно. Еда была вкусной, но попроще, чем у Эверина». Хотя я, которая когда-то давно питалась пельменями и полуфабрикатами с сомнительным составом, была вполне довольна. Все-таки это так приятно, когда тебя кормят. Я улыбнулась своим мыслям и только через пару минут заметила, что завтрак закончился, и на меня, оказывается, все смотрят, словно чего-то ожидая. А потом, так и не дождавшись, Ирс все-таки встал, повернулся на восток И что-то пропел на певучем и неизвестном мне языке. Видимо, молитву. Очень интересно. Благодарю за трапезу. Я кратко озвучила свою благодарность, потому что вдруг почувствовала себя не очень уютно, как человек, который не знает ни чужих обычаев, ни чужого языка. «Мне очень приятно, что вам понравилось наше скромное угощение», Ирс улыбнулся мне. «Если вы не против...» то после завтрака мы продолжим наш разговор. Я, конечно, заверила, что не против, но понятия не имела, какой разговор он собрался продолжать. Вроде бы мы с ним еще ни о чем не разговаривали, или я запамятовала. Но в любом случае мне было даже интересно, что мне скажет Ирс, и как объяснит мою роль в этом глупом пророчестве, которым, я уверена, речь шла даже не обо мне» после завтрака поблагодарив отца его домочадцы вышли и я осталась один на один с хозяином дома я была уверена что он пригласит зану но кроме нас в комнате больше никого не было джулия наконец решила начать разговор ирс зана рассказала мне вчера все и как она нашла вас в замке у марга и ваше путешествие и то что она ожидает вас а ваше прошлое «Я хотел бы узнать от вас самой». И он выжидающе посмотрел на меня. «Ага. Вот так прямо сразу я расскажу неизвестному человеку, хорошо, фею, всю свою жизнь. Все, что обо мне не знал даже Эверин. Хотя меня очень тянуло довериться этому неизвестному человеку, которого я знала меньше суток. Наверное, магия фей в действии. Не знаю, что они умели» но явно он пытался вызвать мою симпатию. Поэтому я мило улыбнулась и сказала, что Зана мне толком ничего не объяснила, и я совсем ничего не знаю, и что Марк украл меня и отвез свой замок, и скоро за мной должен прилететь дракон, и я ему уже рассказала, где я, а все остальное неважно. И сделала такую глупую мину. В конце концов, ничего плохого в том, чтобы прикинуться дурочкой, нет. Джулия. Ирс снова улыбнулся. «Я понимаю, что у вас нет причин доверять нам, тем более, что наши народы враждуют. Но поверьте мне, я больше, чем кто-либо другой, заинтересован, чтобы эта вражда закончилась. А для этого мне надо, чтобы такие, как Марк, не остались у власти». «То есть вы хотите совершить революцию и предлагаете мне в этом участвовать, придумав какую-то байку про пророчество?» «Это не байка», – терпеливо ответил Ирс. «Пророчество на самом деле существовало. Просто за давностью лет его точный смысл исказился и затерялся, как и дословный перевод. То, что есть сейчас – его отдаленный смысл. А каким оно было на самом деле, никто не помнит. Но вы связаны с пророчеством. Хотелось бы мне или вам, того или нет. И каким же образом я не скрывала своего недоверия?» — Не знаю, но я это чувствую, — вздохнул Ирс. — И хочу в этом разобраться. — Я ничего не обещаю и не горю желанием вам помогать. Мое самое большое желание — дождаться, пока мой дракон прилетит за мной, и потом оказаться как можно дальше от вашего города, от вашей страны и от ваших подковёрных интриг. Ирс вздохнул. — Если бы все было так просто, Джулия! Но каким-то образом вы должны поучаствовать в том кошмаре, что творится сейчас. А уж каким, я не знаю. А если я не хочу? А это не мне решать, Джулия, и не вам. Сегодня вечером состоится народный совет, на котором жители Нижнего города узнают о вас и о вашей роли. И что они решат, я не могу знать.